Глава 17, параграф 98. Мифос Ангелика Мортис приблизительно М36. Файл журнала Микрон. Требуется ввести код доступа красного уровня. Доступ разрешен. Добро пожаловать в дознавательность Зогву. Начало сканирования данных. Сканирование данных завершено. Передача выбранного файла 2873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 «Позвольте мне пойти со сурмовыми отделениями. Я могу поддерживать связь между вами и Макран, подчиняясь ее приказам, конечно». Райник наклонила голову в направлении старшины. Та руки поверх нагрудника и ответила ей яростным взглядом. «Чего ты вообразила, будто ты ей понадобишься как посредник, Райник?» С нажимом поинтересовался главный смотритель.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 «Мы добрались до верха лестницы!» – протрещал голос Хорманда. «Контактов до сих пор нет! Вижу защитные двери мостика! Они не заперты!» «Подождите!» – сбивчиво заговорила Райник в гарнитуру. «Стойте! Не стойте! Проклятие! Я завелела тебе тебя зарычала Макран. «Они за нами! Кто? Я не знаю. Я четверо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 Противовзрывные двери МК-19 типа Бастион. Произведены на заводах Adeptus Mechanicus на Грифоне 4, или, может быть, Вспрай. Основные запорные зажимы по обе стороны от центрального болта пальца. Здесь и здесь. Варбу побрал твою проклятую болтовню, драк! Огрызнулся Кул. Открой ее! Повелитель ночи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 Оставили в адомантиевой броне два оплавленных отверстия. Вся конструкция содрогнулась, и вместе стыка двух половинок двери появилась тонкая трещина. Гов! произнес кул. Самый крупный из членов первой смерти раздвинул братьев плечом. Издав форчение, он вогнал заряженные молниевые когти в разлом на двери и начал тянуть их вверх. Восемь клинков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 стоял на своем обычном посту, у Пупитра вывода данных, отображавшего жизненные показатели и псайк-уровни астропатов. Он активировал еще одну инъекцию подавляющих стимуляторов для всех четверых, выругавшись, когда P88E оторвал один из подкожных мимостабилизаторов. «Варп его побери!» – со злостью бросил он и послал через когитационную систему очередное сообщение о ситуации в Центрум Доминус.